Глава вторая. Мелиса. Я вся на взводе, нервы натянуты, как струны. Представляю, что передо мной Алекс. Молочу погруши со всей силы, не жалею себя, не обращаю внимания на боль в мышцах. Мне до отчаяния хочется вернуться и разорвать его, растерзать на ошметке, растоптать его голову, чтобы осталось лишь мокрое пятно. Злость, обида, неверие во мне кипят, дёргают каждый мой нерв. Я ору в голос, в моем крике боль и ярость. Боль в груди душит и спепеляет. Я дала ему восемь лет жизни, восемь гребаных лет, чтобы сегодня узнать о его предательстве, услышать, что он любит другую, и он хочет от нее ребенка. Тварь! Мне очень-очень нужно прораться до срыва голоса, до боли в горле, чтобы я потом месяц только шептать могла. На ушах шумит кровь, я дышу часто, хрипло. Во рту все сводит, перед глазами уже черные мушки кружат. Но я не могу успокоиться. До скрипа стискиваю зубы и бью по груше еще раз. Потом еще, снова и снова, снова и снова колочу грушу и кричу, но злость и обида не уходят. Все внутри меня кипит, рвет мне жилы, крушит меня изнутри. Это так больно. Невыносимо больно, когда тебя предает родной и любимый человек. Мы ведь вместе на ноги становились. Мы так были похожи. У него нет родни, у меня нет родни. Я выросла в приюте. Я воспитывала тетка, которая давно приставилась. Ни у кого из нас не было стартового капитала, не было поддержки родных. Мы познакомились и сразу полюбили друг друга и решили держаться вместе. Любовь связала нас крепко. И я понять не могу, почему все сломалось. Когда все рухнуло. Когда он разлюбил меня. Не думаю, что полгода назад все началось раньше. Быть может, когда у меня стало получаться в карьере, а у Алекса нет. Он буксовал, у него не выходило вырваться вперед, а я смогла. В этом причина. Если так, то он еще больший кретин, чем я сейчас думаю. Сволочь последняя. Уже совсем слабым ударом вмазала по груши и обхватила ее, всхлипнула. Мне не становилось легче. «Сука ты, Алекс!» «Ненавижу, ненавижу, мудак!» «А я дура конченная!» «Верила ему, думала о нашем будущем, хотела поговорить с одним клиентом, бизнесменом ресторанного дела, хотела предложить кандидатуру Алекса. Как хорошо, что я не успела этого сделать, словно что-то меня тормозило, остановило». Значит, не все еще мозги я растеряла. Значит, работает моя интуиция. Работает интуиция. Где она была, когда этот ублюдок изменял мне? Почему чуйка ослепла и оглохла? Задрала голову потолкой в голос зарыдала. Меня била крупная дрожь. Я выла, как раненая волчица, по лицу текли слезы и сопли. Это были рыдания, которые не красят женщину когда рот растянут, когда из груди вырывается хрип, полной душевной боли. Я раскачивалась, обнимая грушу и выла, сползла на пол, уткнулась головой в мат и закрыла глаза. Когда мне надоело сидеть и жалеть себя, срываю с рук боксерские бинты. Руки и пальцы болят, саднят, будто я по бетону била. Рассматриваю пальцы, костяшки и криво усмехаюсь — Они выглядят так, будто я бой голыми руками провела, дура, не могла перчатки надеть. Снова всхлипываю, дыхание перехватывает, не могу сделать вдох. Хватаюсь за мокрую футболку в области сердца, сжимаю ткань в кулак, тяну, словно хочу разорвать в клочья и с усилием заставляю себя сделать судорожный вдох. «Успокойся, милиса, дыши, все будет хорошо, все проходит». И это тоже пройдет, успокаиваю себя. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Горячие едкие слезы стекают по щекам. Восемь лет в жопу. Ощущаю себя именно так, будто я просто просрала восемь лет жизни, отдавая хмудаку по имени Алекс. Ненавижу тебя, Алекс, произношу сквозь судорожные вдохи и выдохи. Поднимаюсь с пола, ноги едва держат, меня шатает, голова идет кругом. Беру бутылку с водой, долго откручиваю крышку. Она выпадает из дрожащих пальцев и укатывается куда-то. Пофиг на крышку. Пиявка присасываюсь в горлышку бутылки и выпиваю почти всю воду. Бреду в раздевалку, с трудом стягиваю себе одежду и плетусь в душ. Холодная вода бодриет, вправляет мозги на место. Какого хера я стерю? Зачем растращиваю слезы на мудака? Вряд ли он рыдает обо мне. Вряд ли мечтает вернуть меня. Меняю холодную воду на горячую и согреваюсь. Нет, хватит слез, он недостойных. После души падаю в кресло и достаю телефон. На экране больше десятка пропущенных звонков от мудака, столько же или больше сообщений. Я не хочу знать, что он пишет. Даже если вдруг его настигло озарение, Он помнился, и вышвырнул свою девку прямо из окна и хочет меня вернуть. Поздно, придурок ты, ослиный. Живи дальше, но без меня. Я тоже продолжу жить без мудака. И никакой большей любви в моей жизни. К черту любовь. С такими злыми мыслями пишу СМС подруге. Джесс, мне нужна крыша над головой. Сегодня где-то на неделю. С Алексом все. Расскажу все за бокалом красного и белого. У меня как раз две бутылки в сумке. Можем смешать и сделать розовое вино. Что скажешь? Отправляю, получаю ответ, когда только-только оделась. Новость бешеная. Я всегда говорила, что, Алекс, говнюк, если тебя не смущает диван, то он твой хоть на неделю, хоть на месяц, хоть на веки. Вино — отличная идея. Я как раз думала, что неплохо бы выпить. Только у меня из еды кусочек сыра и недельная пицца в коробке. Кажется, в ней зародилась какая-то форма жизни. Я хмыкнула, понятно. Джессика недвусмысленно намекнула, что за жилье я буду расплачиваться едой. Да запросто. Ну и в принципе подруга предпочитала питаться в кафе и ресторанах исключительно за чужой счет. Покидала спортивный зал, когда уже наступила ночь. Попрощалась с охранником и направилась на остановку. У меня начинается новая жизнь. Не сдохнуть бы в тоске и жалости к себе.